Глава восьмая Устен Айгуна. Эпиграф. Шестнадцатого июня тысяча восемьсот пятьдесят третьего года Муравьев возбудил в Пекине ходатайство о разграничении областей, оставшихся неразмежованными по Нерчинскому договору. Он во главе многочисленной флотилии проник восемнадцатого мая в воды Хэйлунцзяна. закрытые для русских судов в продолжении двух столетий. Лавис и Рамбо. История XIX века. Суда Амурского сплава приближались к устью реки Зеи. Уж недалеко до города и крепости Айгун. До сих пор на берегах была лесная пустыня. Теперь стали попадаться манджурские деревеньки с полями и огородами. Население их завиде плывущие баржи разбегалось. Караван стал на ночевку. На одном из островов заиграла военная музыка. Вечер Муравьев вызвал к себе чиновника министерства иностранных дел Свербеева и капитана Сычевского, переводчика манжурского языка. Накануне губернатор провел несколько часов с Сычевским. Составляли письмо к начальнику Айгуна. Сычевский – знаток Китая. Он не раз рассказывал Муравьеву о современном положении манчжурской династии и о революционном движении в Китае. Айгун – главный пункт манжуров на Амуре. Здесь у них, по слухам, флотилия и войско. «Сейчас же на лодку и под покровом ночи в Айгун», приказал губернатор Сычевскому и Свербееву. Вот лист для передачи начальнику города. Проводника я вам нашел из тех манжуров, что приезжали сегодня слушать музыку. У моих казаков нашелся приятель. Кроме того, в числе гребцов с вами пойдет мой хабаров, потом к знаменитого Ерофея, дружок проводника манжура. К утру вам быть в айгуне. Мы тут делаем обычную ночевку и ни на час не задержимся более, чем обычно. Поэтому для вас остается ночь. Постарайтесь успеть, а утром в обычное время мы снимаемся. До нашего прихода в Айгун лист должен быть передан начальнику города и прочитан им. Вам, видимо, скажут, что сами ничего не смеют ответить и должны запросить Пекин. Вы настаиваете, что иначе поступить невозможно. Но помните, вы обязаны соблюсти... Долг вежливости и сделать все, что в наших силах. Я предполагаю, что тут может быть и что они станут делать. По их обычаю тянуть и толком ни о чем не говорить. Старайтесь прибыть не рано и не поздно, чтобы зря не выслушивать их придирки и соблюдать достоинство. Потом отклонитесь и обещайте передать ответ мне. Дальше буду действовать и я. И уж тогда посмотрим. — Да, возьмите с собой серебро и угощение. Чиновники сели в лодку. Грибцы уложили туда мешок с мелким серебром, ящики с винами, фруктами и закусками. — Ешь не хочу, — думал Алексей Бердышов, который также шел в этой лодке грибцом. — Нам-то не отломится. Манджур Арсеган в халате уселся на носу лодки. — С Богом, — сказал губернатор. Лодка пошла в темноту. Ночь была ясная, тихая и теплая, и все огромное звездное небо отражалось в черном зеркале Великой реки. Вскоре последние сторожевые суда русских остались далеко позади. Небо и река слились, и все вокруг было в звездах, и сигнальные огни сплава в глубокой дали казались новым созвездием. Неподалеку, видимо, на одном из островов Слышался заливистый свист — Соловей, — сказал до того молчавший Маркешка — Быть не может, чтобы соловей, — ответил Свербеев — Это какая-то птичка В Сибири соловьи не водятся — Амурский соловей, — подтвердил Бердышов — Эх, дивно поет, — подхватил Хабаров — Из-за одних соловьев сюда бы Казаки затеяли разговор с Арсыганом. Сычевский спросил Манжура: «А почему в деревне у вас не осталось ни единого жителя, а все убежали при подходе судов?» «Боятся русских». «А у тебя же есть приятели русские. Разве ты прежде бегал от них?» «Нет, от них зачем же я буду бегать?» «Так почему же теперь убежал? Ведь ты тоже убежал». Как же я бы не убежал, когда всем велели бежать? Договорились, да что русские, мол, всех будут сгонять и станут мстить за то, что когда-то в старое время у них будто вырезали тут деревни. Мести, говорили русских, надо бояться. А кто бы не поверил, голова долой. Арсеган рассказал, что военные люди со сторожевых постов в верховьях реки Приезжали еще весной с известием, что русские построили, говорят, какие-то лодки и собираются плыть вниз. Слух этот и прежде часто доходил через врачон охотников и тайно торгующих с русскими купцов. Манжурские караулы, охранявшие Верховье, были ничтожны. На 1500 верст там было всего два отряда, человек по 20 в каждом. Сычевский и Свербеев сами видели. Как на Кумаре маньчжурские стражники скрылись в тайге за видом сплав. Мы совсем не собираемся никого убивать, стал объяснять Цычевский. И мстить не думаем даже. Это нарочно вам говорят, чтобы вы не сблизились с нами и не узнали бы правду. Чиновникам выгодно внушать вам зло к русским. Они боятся, что вы подружитесь с нами и перестанете слушать свое начальство. «Как думаешь, Арсеган? Правильно я говорю?» «Конечно. Разве врешь?» «Однако верно, похоже. Но если мы будем слушаться тебя, а не своих властей, то нам головы отрубят. Как ты думаешь, верно я говорю?» «Да, пожалуй, и это верно», — покрутив ус, ответил Сычевский. «Но ведь у вас много голов рубят зря. А мы хотим, чтобы все узнали». что русские вам не враги, а друзья, и что с нами можно жить хорошо. А уж когда об этом все узнают, то чиновник Джанги ничего не поделает. Всем головы нельзя друбить. — Да, если всех убить, то работать некому будет, — согласился Арсиган. — А как же ты и твои товарищи рискнули подойти к нам? — Услыхали, — ответил Арсиган. Думали, свои, труба ревет. Думали, может, Богу молиться. И еще видали знакомых, они размахивали красным. Мы поняли, что хотят подарки давать. Арсегана знакомые казаки привели к офицерам. Он польстился на выгодную плату и обещал помочь русским. «Ладно, пойдем», — сказал он самому Муравьеву. Взял подарки и часть платы вперед. придумав, как действовать и что делать, чтобы не лишиться головы. Забрежет заря. Видна стала деревня на берегу. Лодка шла близко. — Вот сюда пойдем, — показал Арсеган. Он стал что-то кричать. На берегу появилось несколько человек. Они не выказывали страха или беспокойства, видимо, узнали знакомого. Вскоре лодка подошла вплотную к берегу. Собралась толпа удивленных манжуров и китайцев. Арсаган заговорил с ними. «Я сейчас пойду и начальника позову», — сказал он. «И тогда дальше вместе с ним поедем». Арсаган слез с лодки, потолковал с людьми, взял какого-то коня, вскочил на него и вдруг опрометью поскакал мимо деревни по берегу, видимо, прямо в Айгун. Он за Найоном поскакал, — объяснил Маркешка. — Сейчас вернется. Ему тоже с нами явиться в город нельзя без дозволения. Казаки разговорились с манджурами, узнали, что сейчас приедет начальник, что ждать недолго до аргуна четыре версты. Маркешка хотел сойти с лодки. — На берег пустить не можем, — сказал ему рослый манжур с палкой в руке. — Продайте зелени. — Нет, мы вам ничего не можем продавать. Это запрещено. Да и не знаем ваших денег. Маркешка взял горсть серебра в мешке и кинул в толпу. Все бросились собирать, в том числе и рослый манжур. Подошли купцы и стали рассматривать монеты. Казаки, наконец, сошли с лодки. Маркешка куда-то исчез. Сычевский вышел на берег и разговорился. Через некоторое время из толпы появился маркешка с каким-то узелком и поспешно забрался в лодку. — Что это ты принес? — спросил его Свербеев, сидевший в лодке. — Ходил в лавку, — ответил казак, и с удивлением взглянул на Свербеева. — Водки взял. — Сменял? — Нет, они мне за рубль дали. Мне губернатор, его преусходительство Николай Николаевич, Дал рубль, так я ходил к китайцам, взял у них вина. — Как Айгун пройдем и сменимся, так выпьем с товарищами, если ваше благородие позволит, — продолжал Хабаров с невозмутимым видом. — Тут водка дешевая. — И вот еще сдачи взял, — показал казак горсть меди и серебра. — Этих дырявых медяшек в нашем рубле они считают тысячи две три ли, а вот это как двугривенный. Тут вот дальше еще деревушка будет, а потом город. Там нынче ярмарка. Дабу продают. Я хочу у Ванюшки дабы и Вайгуни купить, ежели дозвольте. Свербеев понял, что казак называет Ванюшкой какого-то китайского купца. Посмотрел на часы. Через два часа сплав тронется. Надо было так рассчитать время, чтобы Вайгуни долго не задерживаться. Время еще было. Из-за холма вдруг появился конный отряд. Во главе его два офицера и арсыган Толпа зашумела и стеснилась. Русские уже успели раздать подарки. Всех занимал предстоящий разговор. С лошадей слезли два офицера в синих куртках с шариками на маленьких шапочках. — По этим шарикам, как по погонам, отличают чин, — объяснил Маркешка. Оба манжура поклонились почтительно, прижимая кулаки к сердцу. Сычевский и Свербеев подали им руки, которые те пожали. Один из манжуров приказал сопровождавшим их оборванцам отогнать народ. Это у них полиция, пояснял маркишко, показывая на плохо одетых людей. В руках у полицейских длинные палки, взявшие их за середину и держа перед собой поперек. Полицейские давили на толпу, осаживая ее без всяких церемоний. Тем временем Сычевский пригласил офицеров в лодку. Надо было еще тянуть время. Чиновники предъявили свои визитные карточки, писанные по-китайски и по-манчжурски. Один из них, Черноусый, с грозными мохнатыми сросшимися бровями по имени Илунга, оказался ротным командиром. Другой, румяный молодой, Фэндо, видимо, китаец, младшим офицером. Они уже знали, что прибывшие русские говорят и по-манжурски, и по-китайски. Цычевский стал объяснять, что должен повидаться с начальником Айгуна и передать ему письмо от генерал-губернатора, который плывет сзади. «Этого нельзя сделать сразу», — улыбаясь, ответил Грозный Лунга. Сначала надо и спросить позволения. А вы должны оставаться в этой деревне и ждать. Под навесом уже было приготовлено угощение. Манжуров пригласили к маленькому столику. Оба офицера охотно выпили вместе с русскими и стали быстро закусывать. Сколько же ждать? О, очень быстро. Дня два-три, не больше. Нет, мы сегодня должны закончить все обязательно. У нас на судах есть военные люди. Они идут на устье реки, чтобы защитить там наши поселения от врагов. И Лунга стал объяснять, что бывал у русских, производя осмотр границы, доходил с отрядом стражников до усть-стрелки и видел там лодки, и один раз даже видел самовар. Оба офицера раскраснелись от вина и говорили без умолку о разных пустяках. Время шло. Сычевский стал объяснять, что ждать нельзя и что лист надо вручить сегодня утром, как можно скорее. «Мы посланы нашим начальником генерал-губернатором, управляющим пятью областями. Он приказал исполнить все срочно». И Лунга набил рот ветчиной и долго жевал ее. Потом, улыбнувшись, сказал, что никак не может этого сделать сразу. «Очень, очень опасно!» — говорил. «Наш губернатор — начальник семи областей, очень строг. У него огромное войско!» Обоим чиновникам, видимо, велено было принять все меры, чтобы не пропускать русских вниз по реке ни под каким видом и объяснить им, что к Айгуну нельзя приближаться. «Ваши суда погибнут!» — сказал, улыбаясь, младший офицер. поперек реки протянуты цепи за ними стоит флот очень большой у нас в айгуне огромные войска и много пушек муравьев еще в усть стрелки предупреждал что манжуры распускают слух будто поперек амура у айгуна протянуты цепи и канаты и что манжуры про это будут расписывать Свербеев и сычевский не стали возражать у них все было решено заранее Свербеев взглянул на часы. Через час сплав должен был поднимать якоря и отваливать. Еще надо было немного протянуть время. «Сейчас мы должны ехать дальше», — сказал Сычевский, когда гости наелись и напились чаю. «Мы просим вас быть нашими спутниками и ехать в лодке вместе с нами». Оба манджура вскочили. Они, казалось, были испуганы. «Дальше ехать вам нельзя. Дайте лист, и мы отвезем». «Нет, нет. Нам приказано самим передать лист в руки начальника крепости, и мы не смеем ослушаться», — ответил Сычевский. Он пустил в ход все самые вежливые, изысканные выражения. Оба манжура сконфузились. Они уж теперь не думали задерживать русских. Они боялись, как бы их не увезли в этой лодке и желали поскорее убраться. Оба чиновника откланялись. Казаки навалились на шесты, и лодка пошла. Ветер дул навстречу, и паруса не ставили. Чиновники на берегу сели на коней. Из толпы стали что-то кричать. Сначала на это не обратили внимания. «Арцыган орет!» — вдруг заметил Маркешка. «Зовет к берегу!» «А ну, к берегу!» — велел Свербеев. Арсеган хочет ехать с нами, — добавил казак, — но, может, и врет. Едва лодка подошла, как в реку вбежало человек десять здоровых мужчин. Стоя по колено в воде, они ухватили лодку за борта. «Дальше ехать нельзя!» — сказал один из тех, который разгонял толпу палкой. «А ну, пусти руки!» — вдруг вскакивая рассердился Маркешка и грозно замахнулся веслом. Вид у него был решительный. Руки, державшиеся за борт, опустились. Лодка пошла. «Арсеган, тварь! Смотри, тебя будет!» — крикнул маркешка Манджуру, который в смущении стал переминаться с ноги на ногу. «Сегодня пожалуешь на тебя, Амбаню! В яму тебя посадят!» На берегу вскоре снова осмелели. Оттуда опять кричали и просили пристать. Лодка быстро пошла вниз. Вскоре из-за мыса стал появляться город, похожий на деревню. Крыш становилось все больше и больше. Видны стали большие лодки на реке и глинобитная стена на берегу. Так вот, каков айгун, думал Свербеев. Он молодой человек, недавно закончил университет и прислан в Иркутск. Муравьев там обзаводится чуть ли не своим министерством иностранных дел, с тех пор, как государь позволил ему сноситься с Китаем, минуя графа Насселероды. Свербеев сошелся в Иркутске с обществом, бывает у трубецких, ухаживает за их дочерью. — Гнездо разбойничье! — не выдержал Маркешка. — Тут самая зараза! — казаки пристально вглядывались. На берегу виднелись лачуги, из-за которых поднималась глиняная стена. За ней видна гнутая позолоченные крыша с резьбой на коньке. Вдоль берега, как и предсказывали чиновники, стояла военная флотилия. Большие, темные от времени лодки, разукрашенные разными знаками по вортам и на мачте. Казаки заметили и показали Сычевскому и Свербееву на некоторые лодки, что стояли не на воде, Она отмели. Другие едва касались кормой воды. Алексей Бердышов объяснил, что большинство манжурских военных кораблей, предназначенных для крейсирования по реке, видно, насквозь прогнило. Суда могли стоять только у берега. Над всем этим кладбищем полугнилых джонок во множестве пестрели яркие торжественные флаги. На берегу большая толпа. Как бы ровняя ее ряды, разъезжали конные стражники. — Это войско их. И наионы выстраивают своих солдат, — сказал Хабаров. На песке стояла батарея из десятка закрытых чехлами пушек, обнесенные веревкой на колышках. — Гарнизон, что называется, в ружье, — молвил Сычевский. — Что, Маркешка, боязно? — потихоньку спросил кто-то из казаков. — Чего боязно? Я их и прежде не боялся. — А как тебя трепали тут, помнишь? — Нынче не приходится Айгун обходить стороной, — с достоинством отвечал маленький казак. Он сидел у руля и смело правил прямо к пристани, туда, где на ионы строили солдат и где развивались флаги. Не раз приходилось Маркешке проходить мимо этого города. Тут жили сборщики Дании. Когда-то попался Маркешка в руки здешних стражников, побывал в Айгуне, посидел в яме. Но нынче чувствовал Маркешка с гордостью, что его никто не тронет. Он уже не одинокий охотник, собравшийся с товарищами на дедовой земле, а теперь за его спиной стоит Русь. Затронь Маркешку, старые враги! Она ударит по Айгуну! «Китайцы сами этих манжуров ненавидят», — сказал Маркешка. Свербеев и Сычевский это знали. «Гляди!» — вдруг воскликнул Маркешка. «Какую рвань согнали!» «Амбань, видно, всех поднял на ноги!» «Беда, до да чего ж народ довели, экая нищета!» У многих солдат в руках пики, у некоторых ружья. Многие совсем не вооружены, почти все босые. — Видно, с просони прямо из харчевок и опиокурилок повыскакивали, — рассуждал Маркешка. Лодка пристала к берегу. Свербеев и Сычевский вышли из нее. Алексей Бердышев, Маркешка и двое казаков сопровождали их. Маркешка волновался, опасаясь, что господа могут оказаться не тверды айгунцами. Он с гордостью оглядывал всех вокруг. Все пошли вверх по холму. вглубь Айгуна, куда когда-то везли мартешку, связанного и избитого. Полукругом выстроилось манджурское войско, а он теперь шагал смело и открыто, с оружием, в полной форме, там, где его и его друзей считали самыми смертными врагами, шел по этому запретному городу, и сердце его ликовало. Вот и войско, вооруженное палками, копьями и луками. Навстречу вышли пятеро чиновников. Тут и недавние знакомцы, и Лунга, и Финдо. После кратких переговоров они согласились вести русских в крепость. Живо были поданы маленькие мохнатые лошаденки с огромными мягкими удобными седлами. Кавалькада всадников помчалась по запруженной народам улице, а рава опрятных удалых конников мчалась впереди разгоняя толпу палками и криком. Войско, пушки и флот остались на берегу, в боевом порядке, видно для того, чтобы не пропускать русскую флотилию. — А я вот в эти ворота ездил один, — вспомнил Маркешка, проезжая под низким, широким и холодным глинобитным сводом. — Завезли меня сюда, и я подумал, что больше уж никогда мне этих ворот с наружной стороны не видать. Вспомнил, как он сидел тут в одиночестве, в яме. Думал, что только голову его вывезут отсюда и выставят на потеху в городе. Подвесят ее, как они делают, в клетке к столбу или к дереву. А я живой, каков есть, и сам сюда явился. Маркешку только разбирала сильная досада и на Свербеева с Сычевским, и на самого Муравьева за их вежливость. Они, видно, собирались тут разводить церемонии и не понимали, какие тут у власти люди страшные палачи и злодеи, и надо их разбить и разогнать, и дать здешнему народу вздохнуть. В маленьком дворе крепости два одноэтажных здания с деревянными столбами, поддерживающими галереи. Все слезли с коней. Чиновники попросили Свербеева оставить вооруженную свиту у входа, но тот не согласился. Он посматривал на часы. Все поднялись на широкое деревянное крыльцо. Русских провели в комнаты, застланные кошмовыми коврами. Тут чисто и тихо. В одной из комнат в кресле сидел стариком бань в халате и шапочке с шариком. У него сухое, приятное лицо, и живые, но колючие глаза. Сычевский, высокий, статный, в казачьей шапке, в мундире с орденами и оружием, и Свербеев, в форме чиновника, вошли и встали посреди комнаты. Казаки приостановились у дверей. Амбани окружали чиновники в халатах. Сычевский на чистом манджурском языке сказал, что передает поклон Амбаню от главнокомандующего русскими войсками в Сибири, губернатора пяти губерний, и что он сейчас спускается на судах вниз по реке, и что известие о письме его к начальнику Айгуна было послано сегодня утром, и что они передают само письмо. Амбан взял пакет. «Почему же вы плывете по реке без всякого позволения?» — спросил Амбань. Я не смею пропустить вас. 4 апреля наш губернатор Муравьев писал в Пекин, в трибунал внешних сношений, и предупреждал, что наши суда будут отправлены по реке с войсками для защиты от англичан, с которыми у нас война наших портов на берегу моря, а также устьев этой реки, где теперь наше селение. Мы не смеем позволить, чтобы англичане вошли в реку. «Разве вы не получали об этом из Пекина никакого извещения? «Нет, мы об этом ничего не получали», — ответил Ламбай. Врал он или говорил правду, трудно было установить. Похоже было, что он в самом деле удивлен. Свербеев и Сычевский стали объяснять, зачем идет сплав, что извещение об этом послано дружеское для сведения, и что генерал, идущий с флотом, желает видеться с Амбанем и иметь с ним переговоры. Амбань при этом стиснул зубы и несколько раз обмахнулся небольшим деревянным ажурным веером и щелкнул им несколько раз, то складывая его, то раскрывая, потом, едва заметно мелко и быстро, пошевелил коленями под гладким и чистым шелком халата. Он пружинил оппол ногами в ботинках с загнутыми носками на белоснежных толстых войлочных подошвах. Амбань сказал, что ему странно слышать такие речи. Если генерал Муравьев спускается по реке, чтобы защитить вход в нее от англичан и этим охранить север в нашей империи от вторжения иностранцев, то совсем не следует ему так об этом беспокоиться. «Вы сами видели наше войско и флот», — продолжал Амбань опять семеня коленями. «У нас это лишь малая часть выставлена. Мы имеем достаточно силы, чтобы защищаться». Он сказал, что ни о какой встрече с Муравьевым не желает и слышать, и что если бы даже это и было настоятельно необходимо, то могло бы произойти только с ведомой разрешения Пекина. Амбань стар, ему около есть, но он подвижен и считает себя еще совершенно молодым человеком. Некоторые соперники Амбаня винят его в вольнодумстве. Они говорят, что он даже коленями всегда шевелит, когда этикет предписывает быть подобным неподвижному изваянию во время деловых переговоров. Но Амбань ничего с собой поделать не мог, и за прыгание коленками был откомандирован из столицы на Амур и отчислен от руководства департаментом. Так легко он отделался благодаря сильным покровителям. Он был честный человек и первое время пытался навести войгу непорядок, запрещал красть деньги, назначенные на ремонт флота, и пытался кормить войско как следует. Но на него посыпались в Пекин доносы, винившие его бог знает в чем. Пришлось смириться с тем, что флот сгнил, и войско получало лишь треть того, что полагалось. Все пришло в негодность. Деньги, отпускаемые на ремонт, исчезали в рукавах халатов. Если исправлять все, надо спрашивать особые средства. Значит, надо объяснить, почему все в негодности уже давно. Значит, надо разоблачать своих предшественников. А они в Пекине. У них родственники. Да и ему они знакомые. В душе Амбаню очень хотелось бы встретиться с Муравьевым, о котором он слышал. Его сосед Амбань в городе Урге не раз писал про Муравьева. Деятельного, ловкого и опасного противника позвала вдруг судьба под самые стены Айгуна. Амбань разговаривал охотно с русскими. Вообще, за последние годы пришельцы возбуждали все больше и больше интерес в Китае. Переговоры затянулись. Свербеев и Сычевский подтвердили еще раз все требования генерала и стали откланиваться, как им приказано было. Сказали, что передадут ответ своему генералу. В это время в раскрытые двери вбежал высокий пожилой манжур в халате с саблей на боку, И, упав на колени перед Амбанем, сказал, «Беда, генерал, по реке, как туча, на наш город движется множество русских лодок и больших кораблей. Наши сторожевые посты сначала так и подумали, что идет где-то задержавшийся лед».